Как правильно рассказывать о себе? Итак, девочки, на первом этапе вы выясняете потребности клиента. Помните, мы с вами на брачном рынке, у нас процесс продаж. Вы собираете полную информацию о мужчине, о покупателе, что он ищет, что он хочет, какая у него мама, какой у него идеал женщины, должна ли она готовить, петь, танцевать или быть очень послушной и так далее, и тому подобное. Дальше, если он вам подходит, вы переходите к этапу «презентация товара» и, как бы ни взначай, начинаете себя подавать, рассказывать о себе, но исходя из той информации, которую вы получили от мужчины. Основные моменты ваших бесед. Чтобы после презентации товара покупатель не отказался от него, а произнес «беру» или «начал торговаться» – работа с возражениями. Ваша задача на этапе выяснения потребностей покупателя – запоминать все, что говорил мужчина, а некоторые моменты даже фиксировать, чтобы не перепутать личные истории мужчин, если у вас их несколько, и правильно себя презентовать. У меня часто на тренингах девочки спрашивают, «А что, мужчине всегда нужно говорить правду?» Нужно честно рассказывать, почему я развелась или почему рассталась с предыдущим мужчиной? Отвечу так. Говорить всю правду и вываливать на мужчину все свои эмоции и переживания на эту тему не надо. Достаточно ответить близко к правде. У вас должна быть красивая легенда, хорошая история, протестированная на целевой аудитории. Что это значит, хорошая история? Это история, в которой нет отрицательных героев. И вы были хорошей, и он неплохим. Просто не сошлись характерами. Например, можно так. Все вроде было хорошо, но чего-то не хватало, не было страсти, не было... И я не чувствовала себя полностью в отношениях. Или, ты знаешь, я как-то ехала домой одна, мне было страшно одиноко. Я позвонила ему, попросила встретить, а он сказал, «Слушай, я устал, возьми такси» и я понимала что он устал и что он по своему заботится но в этот момент что то закрылось в моем сердце и я разочаровалась в нем и мы еще были какое то время вместе и я пыталась снова его полюбить, но ничего не получилось и я решила в какой то момент что честнее будет расстаться понимаете девчонки мы с вами живем зная что мужчины могут нас перехотеть что мы для них привлекательны но в какой то момент мы можем перестать для них быть сексуально привлекательными. Мы живем в этой реальности. И точно так же мужчины живут в реальности, где любовь с может закончиться. И это может случиться разом, как щелчок, в одночасье. Понимаете? Если мужчина может спросить у вас, а почему ты одна, раз ты такая вся распрекрасная? На этот вопрос тоже надо иметь красивую заготовленную историю. Например, ты знаешь, молодая глупая была. Все мечтала встретить принца. У меня список желаемых качеств был аж из двухсот пунктов. Все подружки надо мною смеялись, а я стойко твердила, нет, я все равно встречу своего принца. А потом, пожив какое-то время со своим списком, я стала по одному пункту из него вычеркивать, пока в нем не остались десять. Самых важных. Как видишь, поумнела с годами. А сейчас смотри, я все еще молодая, но уже зрелая уже на мир смотрю без розовых очков часто на тренингах девочки задают вопросы что отвечать если мужчина начинает спрашивать о жилищных или о финансовых условиях что делать если пристает с вопросом в своей квартире вы живете или снимаете но с одной стороны эти вопросы вполне закономерны вас же интересуют жилищные и финансовые условия вашего избранника с другой стороны «В любом случае, девочки, обманывать не надо. Лучше сказать честно. Да, я квартиру снимаю, например, а потом спросить. А для тебя это так важно? Для тебя это что-то особенное значит? Просто у тебя как-то поменялся тон, когда ты узнал, что я живу в съемной квартире. Для тебя это принципиальный вопрос. А с чем это связано? Почему это для тебя так важно? Да нет, я все понимаю. У меня тоже есть свои ожидания по отношению к мужчине. А почему для тебя это так? У тебя есть какая-то история? Если мужчина отвечает вам, например, «Если у женщины у самой ничего нет, в этом случае я считаю, что она меня будет использовать, что ты интересуешься мной только потому, что у меня «Мерседес Бизнес Два Дома», ну или что-то в таком духе». На такие слова вы всегда... Можете ответить следующее. Ты знаешь, я интересуюсь тобой сейчас, потому что у тебя Мерседес, бизнес, два дома, потому что я тебя как человека еще не знаю вообще. Но я очень бы хотела узнать тебя таким, какой ты есть. А дальше вы говорите. Но я ничего не могу тебе доказать. Что бы я ни говорила, ты сейчас находишься в каких-то своих концепциях, которые для тебя являются правдой и на которые ты опираешься. Я не знаю, ну что я могу сделать, чтобы это изменить? Если ты знаешь, скажи мне. Я подумаю, готова ли я на это. Либо ты как-то сам с собой договорись. Будешь ты со мной общаться или не будешь? В любом случае, реальность такова, что я снимаю квартиру, да. И я уважаю твой успех. Мне нравится, что ты успешный мужчина, потому что успешные люди, они по-другому звучат. «Хочу ли я твои деньги?» «Ну, не знаю. Может быть, да. А может быть и нет. Я пока еще не знаю, хочу ли я тебя. В моей жизни, знаешь, были истории, когда и даром мне нужны были деньги, мужчины. Да, я сейчас тобой интересуюсь, но я не знаю, что будет дальше. А потом, при дальнейшем общении, можно вернуться к этой теме, немножко в фарс ее превратить». Пошутить как-то, сказать «Ты только не забывай, что я девушка без квартиры, и могу охотиться за жилплощадью». Такие ваши слова помогут дополнительно разрядить эту тему. Также можно рассказать, что такое уже у вас было в жизни, что с первым мужем вы жили в его квартире, но тебе никогда не приходило в голову взять половину квартиры при разводе. Это была его квартира. Ему она и осталась. Вопросы и ответы. Вопрос. «Наташа, а как быть, если у меня есть ребенок, и у мужчины есть дети, но его-то дети с ним не живут, а моя дочка со мной живет? Как понять, смогут ли они ужиться или нет?» Ответ. «Если у вас есть ребенок от предыдущего брака, значит, вам нужно внести еще один пункт, еще один этап в ваше предварительное общение с мужчиной, прежде чем начинать влюблять его в себя, да и самой влюбляться Прежде чем для себя что-то решить, вам нужно как-то состыковать своего ребенка и потенциального партнера и посмотреть, как они будут общаться. Но это не должно быть, как у по голове. Мужчина должен заранее знать, что у вас есть ребенок, и хотеть с ним познакомиться. Не решайте, что он тот самый, пока не убедитесь, что у вашего ребенка с ним есть контакт. вопрос Нужно ли заранее ребенка как-то настраивать, подготавливать к встрече? Ответ — нет, не нужно. Вы можете просто вместе с ребенком куда-то пойти и в процессе сказать, что ваш друг решил тоже к вам присоединиться, а потом спросить, как ты на это посмотришь. Есть шанс хорошо провести время, мороженое, пирожное. В итоге, если это ваш мужчина, он найдет общий язык с вашим ребенком. Если нет — нет. Вопрос. Наташа, а если мужчина не приглашает на второе свидание, это значит, я ему не понравилась, да? Ответ – да. Значит, ты ему не понравилась. Это нормально. Все мы люди. Все мы ищем свой идеал. Относитесь к этому философски. Я ему не понравилась? Что ж, значит, я на одного мужчину приблизилась к своему суженому. Вопрос. Наташа. Если мужчина на свидании говорит, ой, мне, конечно, нравятся больше брюнетки, но ты же не блондинка, ты светло-русая. Вот что это значит? Или у меня вторая жена красивая была, ну, красавица. Что он хочет мне этим сказать? Что я страшненькая? Ответ. За этими его словами может скрываться все, что угодно. Может, он просто цену себе набивает, чтобы выглядеть королем. Все фразы нужно смотреть в динамике. Если ты не понимаешь, что какими-то фразами хотел сказать мужчина, ты всегда можешь спросить, «А что ты хотел этим сказать?» или «А что ты имел в виду?» Еще вариант. «Ты хочешь, чтобы я была брюнеткой?» Я вообще не думала об этом, но готова рассмотреть возможность. Давай поторгуемся. Что мне за это будет, если я буду брюнеткой? Ты готов записать меня в парикмахерскую?» И сходить вместе со мной, чтобы выбрать мне другой цвет волос? Как я уже говорила, вариантов может быть много. Главное, не заморачивайтесь. Это же просто флирт, игра. Это приятное времяпрепровождение с пользой для вас. Станьте легкой в общении. Как это сделать? Когда у вас будет 10 поклонников, вопрос отпадет сам собой. Вам просто некогда будет заморачиваться. Вопрос. Наташа, вот если поклонников 10, все они нравятся, и я пока не разобралась, кто больше, но большинство из них очень настойчиво торопят развитие отношений, что делать? Как замедлить это развитие так, чтобы они не ушли? Чтобы не подумали, что я потеряла к ним интерес? Ответ. Нужно рассказывать им, что ты очень занята. Говорить, что тебе тоже очень хочется встретиться, но пока получается поговорить только по телефону. Может быть, на следующей неделе в среду вечером смогу выбраться, пока не знаю, как получится. Если же мужчина начинает расспрашивать «А что ты делаешь? А почему ты не можешь?» Анализировать ваше время, говорить, что после работы вы вполне могли бы с ним встретиться, можно ответить так. Да, конечно, ты прав, могла бы, если бы не было срочных дел. Но я сейчас не готова обсуждать свои дела. Я тебя для этого слишком мало знаю. Мне очень приятна твоя забота обо мне и моем расписании. Вот моя подруга считает это контролем, а мне просто приятно. Вариантов ответов, рассказов, историй можно придумать огромное количество. Но все эти придумывания без практики ничто. Я не предлагаю вам сразу окунаться в омут с головой, проводить с кем-то 30-часовое собеседование, нет. Для начала просто попробуйте, чтобы у вас появился какой-то навык, возникли какие-то вопросы так что прежде чем переходить к следующему разделу рекомендую закрыть книгу и отправиться на свидание да всем вперед на свидание и неважно проблемы сценаии детские травмы страхи разные тараканы ничего не должно мешать вам отправиться на свидание поэтому вперед из песней начинайте тренироваться на кошках неважно хоть на приезжих вам сейчас важно научиться